Глава В подъезде не стал изображать из себя попрыгунчика. Спокойно спустился по лестнице. По дороге набрал родителей. Я понимал, что своим звонком ничего не изменю. Все события происходят только в моей голове. Но все же было приятно услышать родные голоса. Успел предупредить, что по встречке несется фура с заснувшим водителем. Отец недоверчиво что-то пробухтел, но все же заблаговременно свернул на другую полосу. Никакой аварии, повлекшей за собой смерть самых родных людей, не произошло. Мы проговорили около 20 минут. В определенный момент, когда общение вышло за рамки шаблонов, заметил некоторое несоответствие. Появилась какая-то искусственность, будто общаюсь с продвинутым ботом, а не с живым человеком. Еще через полчаса, когда я ехал по пустым утренним дорогам, провел несколько экспериментов, которые должны были показать, насколько этот мир реален. Например, когда я ввел запрос "столица Кот-Дивуар. Когда-то слышал про такую африканскую страну. Интернет начал сбоить. При этом, без всяких проблем, выдал мне столицу Гондураса. Видимо, в реальной жизни я натыкался на такое название, а ментальная ловушка вытащила это из потаенных уголков моей памяти. Мимолетно возникла мысль посетить офис и придушить мажорика. Вместе с ним и телохранителя со шрамом, который отрезал мне ногу. Да, он сделал это по чужому приказу и, по сути, являлся простым исполнителем. Но прощать такое я не намерен. Подумав, понял, что это принесет лишь моральное удовлетворение, а по факту ничего не изменится. Так что отбросил в сторону нахлынувшее желание. «Лучше сделаю это, когда пройду испытание». Про себя ухмыльнулся, поняв, что ничем особым от Мажорика не отличаюсь. Он решил отомстить за старую обиду, несмотря на то, что прошло десять лет. Вот и я занимаюсь тем же, хотя мир навсегда изменился. А ведь после этого меня уже много раз убивали другие люди, но столь сильной ненависти к ним я не испытываю. Память полностью так и не восстановилась. Я помнил, что у меня были характеристики, но, как бы ни напрягался, точные названия никак не всплывали. Судя по всему, одна из них отвечала за силу, другая — за скрытность, а третья, раз уж я стал хуже видеть, — за зрение. Магическая школа была завязана на сотворение энергетических сфер, которые то ли прожигали, то ли промораживали моих недругов. Периодически я ощущал кольцо на пальце, но опять же не мог понять, для чего мне оно и какие функции выполняет. Провел большим пальцем по-указательному, но перстня не было. Еще был какой-то враг, который всеми силами пытался меня уничтожить. Вот только я не имел ни малейшего понятия, кто он. Или это целое сборище людей. Надеюсь, когда завершу испытание, все вспомню. Двигался по навигатору, соблюдая все правила дорожного движения. Пытался ни о чем не думать, чтобы не создавать себе проблем. Я опасался, что если представлю, как на Землю падает астероид размером с материк, то это и произойдет. Такого счастья мне не надо. Возрождения у меня не бесконечны. Если не ошибаюсь, могу умереть только четыре раза. И одну попытку я уже потратил, вступив в бессмысленную драку с бугаями. И я ведь мог их уделать. Без характеристикой магии, а обычной голой силой. Или это снова выверты сознания? А мог ли я попасть в ментальную ловушку до этого? Вдруг я являюсь каким-нибудь высокоуровневым игроком, который угодил в подобную аномалию, а теперь заново проживаю заданный сценарий. Обычное существование, инвалидность, приход игры и прочее. Или, например... Я сижу в комнате с мягкими стенами в смирительной рубашке и просто представляю все события. Хотя такие мысли лучше гнать от себя, а то воображу себя Нео из «Матрицы». Тогда действительно нужно будет отправляться в дурку. Вот только мне кажется, таких домов уже не осталось. Двигался по Варшавскому шоссе. При въезде на Симферопольское меня остановили сотрудники ГИБДД. Я всегда следил за документами, так что проверку прошел с блеском, без долгих разговоров и взяток. Даже показал аптечку, в которой все вещи были с нормальными сроками годности. В общем, разочарованные служаки пожелали мне приятного пути и отпустили во свояси. Через пятьдесят километров поток машин увеличился. Постепенно все сбавляли ход, пока полностью не остановились. Слышались реалистичные гудки и недовольный гомон водителей. Вышел наружу, не забыв промониторить округу на предмет опасности. Пока что мне ничего не угрожало. Пробка тянулась далеко, и непонятно было, из-за чего она образовалась. Заметил рядом с собой фуру. Мудрить не стал и кое-как забрался на нее. Разглядел широкую реку, а над ней — столб черного дыма. «Ты что туда залез?» — крикнул бородатый мужик, который сидел за рулем старой Нивы. «Хочу узнать, что случилось!» Сказал я, потом осознал, что по сути сейчас общаюсь с самим собой. Шизофрения во всей ее красе. Радио не слушаешь? Пренебрежительно спросил незнакомец, будто я нарушил неписаное уложение всех водителей. Часть моста обвалилась. А дым тогда откуда? Уловил я несоответствие. А я почем знаю? Фух. Мужик сплюнул в открытое окно. Может, бензовоз упал и загорелся? Может, столкнулся? Ну да, дымить никелу так. Оценил он, высовывая голову. «Через час должны организовать выезд!» «Где ближайшая переправа?» Спросил я и шагнул вперед. Приземление вышло не самым приятным. Раньше, видимо, мне не составляло никаких проблем спрыгнуть с такой высоты. А теперь придется мириться с отбитой пяткой. Вот еще одно доказательство нереальности мира. Водитель фуры так и не вышел из кабины. «Тридцати километрах на автодороге Дон». «Все, некуда мне тут с тобой ляс точить. важно заявил мужик и, отвернувшись, всем своим видом показал, что дальше общаться не намерен. Я огляделся. Мою машину уже зажали со всех сторон. И, как назло, по обочинам было протянуто металлическое перекрытие, так что съехать не получится. Решил все же прогуляться к мосту. Расстояние до него небольшое. Много времени не потеряю. К тому же тут уже никак не разъехаться». Прихватил с собой документы, телефон и кошелек. Понял, что не взял ничего, что могло бы походить на оружие. Порывшись, нашел огнетушитель. Если проекции моего подсознания начнут задавать вопросы, то сделаю вид, что собираюсь помочь в борьбе с пожаром. Но в случае угрозы двину им по чьей-нибудь башке. Через пятнадцать минут удостоверился, что мост действительно обвалился. Образовалась странная трехметровая трещина, в которую рухнуло несколько машин. край на противоположной стороне блестел будто кто-то срезал его лазером из фантастического фильма такой же идеально гладкий снова ощутил нематериальное кольцо вспомнил что из него выходило лезвие которое оставляло такие же срезы на всем чего касался клинок подошел к обрыву и заглянул вниз разлом находился у самой реки чадящий грузовик и пара горящих легковушек валялись на берегу. посмотрел на дорогу, ведущую в обратном направлении. Такое же зрелище. Возникло впечатление, что образовался купол, который не пропускает через себя физические предметы. При этом силовой барьер, если ничего не путаю, двусторонний, и мне нужно волшебным образом оказаться на другой стороне. Подумав, швырнул огнетушитель. Красный баллон без видимых проблем пролетел через яму, гулко стукнулся в асфальт, сделал пару кульбитов и замер. Ах, теория не подтвердилась выставил на обрывом руку тоже никакого эффекта но ведь все равно это не могло быть случайным обвалом или мне так кажется по той причине что я ждал чего то подобного будто мне в прошлом кто то сообщал что именно этот мост разрушился проверил сколько осталось ехать до тулы навигатор показал восемьдесят восемь километров пешком такое расстояние точно не преодолеть При этом уверен, что если останусь дожидаться непонятно чего, то произойдет очередной выверт системы, который будет сулить мне большие неприятности. Проверил наличку в кошельке. Больше двадцати тысяч. Можно перепрыгнуть на другую сторону. Расстояние не столь большое. А через пару километров будет съезд, на котором поймаю попутку. Выгляжу я безобидно и есть чем заплатить. Так что подберут. Или раз все события происходят в моей голове, изображу из себя персонажа какой-нибудь гангстерской игры. Просто отожму тачку. Пистолетом бы только разжиться. Или хотя бы ножом. Все люди здесь — это мои проекции. Главное только определить момент настоящего выхода, а то система может сделать новый финт. Смоделировать реальность так, будто я прошел испытание, а сама оставит меня здесь. Или наоборот — Я выберусь из ловушки, но буду думать, что до сих пор в ней. И начну убивать всех направо-налево, пока меня не утихомирят с помощью обнуления. Так, пора бы перестать думать об этом, а то превращусь в законченного параноика. Когда я отошел от края и уже собирался набрать разбег для эпичного прыжка, чья-то крепкая рука схватила меня за предплечье. — Парень, ты чего думал-то? — Вот ведь еще одна проблема на мою голову. И как реагировать на это? «Ничего», — я вопросительно посмотрел на стиснутую ладонь, затем перевел взгляд на человека, которого вижу явно первый раз. «Мы знакомы?» «Нет!» «О, это к нам летят!» Я указал наверх, и пока все, задрав подбородки, наблюдали за приближением военного вертолета, разбежался и перемахнул через провал. Не зря все-таки ходил в тренажерный зал, уверенно преодолел препятствия и умудрился ничего себе не повредить. Я зашагал по пустой дороге. Все машины, которые успели перебраться на другую сторону, уже уехали. Прикрыл глаза, представляя, как рядом со мной материализуется брошенный кем-то велосипед. Трюк не удался. Вертолет сделал петлю и завис посредине моста. На проезжую часть, находившуюся от меня в сотни метров, упали длинные веревки, по которым спустилась четверка спецназа. Что за дурацкий сценарий? Откуда это вообще взялось? Попытался оценить обстановку. справиться с ними, расшевряв их как котят, даже не смешно. Не стоит себя обманывать, тут без шансов. На лицо многолетняя подготовка, слаженность действий и отличная экипировка. И это не считая огнестрела, против которого я бессилен. Попытаться проскочить мимо них бесполезно. Спрыгнуть в воду и добраться вплавь как вариант, но все-таки кажется, что меня пристрелят. Просто поговорить? «Придется». Подняв руки, я замер. Смог рассмотреть нашивку, которая красовалась на груди каждого военного. «Авалон». «Это что еще такое? Какое-то специальное подразделение или чья-то частная армия? Кажется, с чем-то подобным я уже встречался. Вот ведь мерзкое чувство, будто вспоминая ускользающие события недавнего сна». Подбежал боец. Я уловил резкое движение, шорох электрического разряда, а в следующую секунду мое сознание померкло. После того, как меня вырубили шокером, я очнулся в летящем вертолете. Как оказался в нем, для меня оставалось загадкой. Скованные за спиной руки и стянутые ноги не позволяли пошевелиться. Попытки задавать вопросы ни к чему не привели. Попробовал перекатиться на другой бок, но боец ударил меня носком берца по почкам и зафиксировал. вдавив колено в щеку. Через полчаса мы приземлились. Мне запихнули в рот кляп, на голову нацепили мешок, а затем куда-то поволокли. Подловив момент, удалось извернуться и треснуть лбом по чьей-то роже. Я явственно слышал, как с треском ломается нос. Потом донеслись звуки отборного мата, а после кто-то умело прошелся кулаками мне под ребрами. «Альберт, не увлекайся! Такие, как он, нужны столыпину живыми!» И снова какие-то знакомые имена, но сколько бы я ни напрягал память, так и не смог вспомнить, где слышал их раньше. Отноющей боли в районе живота удалось абстрагироваться, мысленно прокручивая куплеты песни, которую я слышал, когда разговаривал с отцом. Вскоре меня усадили на каменное кресло, не забыв упрятать руки в кандалы. Лязгнул металл, приковывая плечи к ровной спинке. Я находился в позе первоклассника за партой. Покрутил головой, пытаясь нащупать затылком твердую поверхность, но все было тщетно. Отправиться на возрождение посредством самоубийства не получится. В очередной раз стянул ноги. Я был надежно зафиксирован, будто лягушка на столе средневекового врача-исследователя. И ситуация мне, мягко говоря, не нравилась. Я помнил ментальную закладку Киеры. Время уходило, но глупая ситуация не позволяла вырваться из странной ловушки. Напрягался изо всех сил, пытаясь выкрутиться из-за но конструкция держала крепко. Не получалось даже освободить руку или ногу. Еще через час услышал скрежет массивной отъехавшей двери. Застучала расставляемая мебель, а вскоре послышался многочисленный стук обуви. С меня наконец-то сорвали мешок. Огляделся. Я находился в небольшом помещении. Окна отсутствовали. На столах громоздились футуристические кейсы, которые неуместно смотрелись на фоне обшарпанных стен. И люди. Множество людей в военной форме, рассевшись полукругом, с интересом наблюдали за мной. «Ты знаешь, почему тут оказался?» — взял слово человек, на плечах которого были погоны генерал-полковника. «Потому что таков сценарий», — сказал я с усмешкой. «А ты мне что скажешь?» «Откуда ты прибыл?» проигнорировал военный. «Из града славного и достопочтимого. Московии именуемом. Град сей славен изысканностью строений своих. Еще Есенин, что Сергеем именуем, писал в стихотворении... «Довольно!» — перебил мой бред сухой голос генерала. «Когда все началось?» «Все началось с сотворения мира, или с Большого взрыва, или еще черт знает с чего. Ты хоть представь для начала. Столыпин Леонид Маркович». «О, точно!» — вспомнил я. «Знаю такого». «Мы встречались?» — генерал многозначительно переглянулся с сидящим соседом. «Сам-то как думаешь? Да и вон тот полкан тоже какой-то знакомый!» Я кивнул на офицера, что находился слева от Столыпина. «Из какого времени ты прибыл?» «Из Смутного. Как раз с рубежа веков. Между шестнадцатым и семнадцатым», — блеснул я эрудицией. «Ты будешь отвечать на вопрос?» — А смысл? — Смысл? Смысл я тебе сейчас покажу! Столыпин поднялся и неспешно прошествовал к столам. Взял один из кейсов и нажал на пару кнопок. Из чемоданчика пахнуло паром. — Торжественной музыки не хватает! — сказал я, глядя, как офицер достает странный инструмент, напоминающий миниатюрные тиски. — Вы прям здесь злодеи из боевиков восьмидесятых. До девяностых уже не дотягивайте. Реализм просто зашкаливает! Моему глумливому восхищению не было предела. Так и вижу, как толпа злодеев приковывает главного героя кандалами к каменному стулу, а после допрашивает. Злодеи, естественно, все из генштаба. Может, среди вас и президент есть? Я вытянул шею, пытаясь рассмотреть фигуру, которую часто видел по телевизору. Нет? Удивительно. Даже, я бы сказал, поразительно. Почему они все себя так ведут? Подал голос человек откуда-то с задних рядов. «Возвращение из другой реальности не может пройти бесследно», — сказал полковник. «Но мы все же дадим еще один шанс. Ты будешь отвечать на наши вопросы?» «После того, как вы ответите на мой», — я улыбнулся, — «всего на один». «И какой же?» — Столыпин подошел вплотную, черной тенью нависнув надо мной. «Какая столица кот спросил я. «Я сразу же выдал полковник. «Не мог придумать более осмысленный набор букв?» — спросил я, наклоняя голову так, чтобы фигура генерала не заслоняла сидящего офицера. Ведь это бесполезно!» — констатировал Столыпин, закрепляя на моей ладони приспособление из кейса. Меня обжег холод. Ощутил, как в подушечке пальцев впились иголки. По коже прошлись легкие электрические разряды. «Они отвечают только после курса боли!» — продолжил генерал. «И все-таки лучше дать ему шанс», — настоял полковник. «Да-да», — поддержал я. «Хорошо. Расскажи все, что ты знаешь об арене», — протянул Столыпин, схватив меня за подбородок и задрав мою голову. «Какие возможности открываются после получения ранга адепта? Что бывает после прохождения десятого этажа данжа? Что такое зазеркалье? Что открывается после прохождения ступени инициализации?» «В каком пространстве ты побывал в самый первый раз и что получил из него?» С каждым вопросом сердцебиение учащалось. Обрывки памяти вставали на свои места. Вспомнил системное оповещение, которое периодически мелькало передо мной, когда я открывал те или иные тайны игры. «Вам запрещено распространять информацию. В случае нарушения вы будете наказаны уменьшением количества возрождений, блокированием способностей, стиранием характеристик или уничтожением знаков силы. При распространении информации десяти и более особям вы будете обнулены». Без понятия, что это. То ли внутреннее чутье, то ли игровая интуиция, то ли еще черт пойми что. Но я знал, что распространение этой информации отразится и на моем настоящем аватаре. «И снова в глазах появилось осознание», — сказал полковник. «Теперь правдиво ни на что не ответит. Лёня, можешь начинать». Столыпин отошел от меня. В его руках появилось приспособление, напоминающее пульт от телевизора. Генерал вдавил красную кнопку. Прибор, зафиксированный на моей кисти, завибрировал. а дальше меня поглотила вспышка нестерпимой боли. Ментальная ловушка оказалась сложнее, чем думалась вначале.